Что таить, случается и мне, Видеть сны счастливые. Во сне я со станции в имение, Еду, не могу сидеть, стою, В тарантасе тряском узнаю Все толчки весенних рытвин, Еду с непокрытой головой, Белый, что платок твой из душой, Слишком полный для молитвы. Господи, я требую примет: кто увидит Родину, кто нет, кто уснёт в земле не русской, если б знать, за годом валит год, даже тем, кто верует и ждет, даже мне бывает грустно. Только сон утешит иногда: ни на области и города, ни на волости и села, вся Россия делится на сны что несметным странникам даны на чужбине ночью долгой. 1926 год.